Три страницы. В февральской книжке жизни будет моя повесть, очень страшная. Много действующих лиц, есть и пейзаж, есть полумесяц, есть птица выпь, которая кричит где-то далеко-далеко. Бу -бу, бу, бу, как корова запертая в сарае. Все есть. Чехов О.Л. Книпер Чеховой. 2 января 1900 года Ялта. Читал я мужикам во враге, если б вы видели, как это хорошо вышло. Заплакали хохлы, и я заплакал с ними. Костыль понравился им, черт знает до чего. Так что один мужик, Петро Дырит, даже выразил сожаление, что мало про того костыля написано. Липа понравилась, старик, который говорит «Велика матушка Россия». Да, славно все это вышло, должен я сказать. Всех простили, мужики, и старого Цыбукина, и Аксинью, всех! Чудесный вы человек, Антон Павлович, и огромное вы талантище. М. Горький Чехову, первая половина июля 1900 года. Мануйловка. В этой маленькой повести есть страницы, почти Евангельской простоты и силы, принадлежащие к лучшему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 Крик этой таинственной птицы слышали каждую весну, но не знали, какая она и где живет. Наверху в больнице у самого пруда в кустах, за поселком и кругом в поле заливались соловьи. Чьи-то года считала кукушка, и все сбивалось со счета, и опять начинала. В пруде сердито надрываясь, перекликались лягушки, и даже можно было разобрать слова «И ты такова»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 Она глядела на небо и думала о том, где теперь душа ее мальчика, идет ли следом за ней или носится там вверху, около звезд, и уже не думает о своей матери. О, как одиноко в поле ночью среди этого пения!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 кричала Выпь. «Бу!» И вдруг ясно послышалась человеческая речь. «Запрягай, Вавила!» Впереди у самой дороги горел костер, пламени уже не было, светились одни красные уголья, слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы, одна с бочкой, другая пониже, с мешками и два человека. Один вел лошадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив руки назад. Заворчала около подвода собака. Тот, который вел лошадь, остановился и сказал «Словно кто идет по дороге!» «Шарик, молчи!» — крикнул другой на собаку. И по голосу можно было понять, что этот другой был старик. Липа остановилась и сказала «Бог в помощь!» Старик подошел к ней и ответил не сразу. «Здравствуй!» «Ваша собачка не порвет, дедушка?» «Ничего, иди, не тронет!» «Я в больнице была», — сказала Липа, помолчав. «Сыночек у меня там помер. Вот домой несу!» Должно быть, старику было неприятно слышать это, потому что он отошел и проговорил торопливо. «Это ничего, милая, божья воля! Копаешься, парень!» — сказал он, обернувшись к спутнику. — Ты бы поживей! — Твои дуги нету, — сказал парень. — Не видать! — Прямой ты, Вавила! Старик поднял уголек, раздул, осветились только его глаза и нос. Потом, когда отыскали дугу, подошел с огнем к липи и взглянул на нее, и взгляд его выражал сострадание и нежность. — Ты мать! — сказал он. Всякой матери свое дитё жалко. И при этом вздохнул и покачал головой. Вавило бросил что-то на огонь, притоптал, и тотчас же стало очень темно, видение исчезло, и по-прежнему было только поле, небо со звездами. Да шумели птицы, мешая друг другу спать, и карастель кричал, казалось, на том самом месте, где был костер. Но прошла минута. И опять были видны и подводы, и старик, и длинный вовило. Телеги скрипели, выезжая на дорогу. — Вы святые? — спросила липа у старика. — Нет, мы из Ферсанова. Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий, я и подумала, это должно святые. Тебе долечили. Вуклеева садись подвезем до кузьменок тебе там прямо нам влево Вавила сел на подводу с бочкой старик и Липа сели на другую поехали шагом Вавила впереди мой сыночек весь день мучился сказала Липа глядит своими глазочками и молчит и хочет сказать и не может господи батюшка царица небесная я с горя так все и падала на пол стою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 Птице положено не четыре крыла, а два, потому что и на двух лететь способно. Так и человеку положено знать не все, а только половину или четверть. Сколько надо ему знать, чтоб прожить, столько и знает. Мне, дедушка, идти пешком легче, а теперь сердце трясется. Ничего, сиди. Старик зевнул и перекрестил рот. Ничего, повторил он.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 Эх, говорит, хлеб твой черный, дни твои черные. А домой приехал, как говорится, Никола, ни двора. Баба была, да в Сибири осталась, закопали. Так в батраках живу, а что ж, скажу теперь. Потом было и дурное, было и хорошее. Вот и помирать не хочется, милая, Еще бы годочка в двадцать пожил. Значит, хорошего было больше».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 «Как человек помрет? Сколько дней его душа по земле ходит?» Вавил остановил лошадь и тогда уж ответил. «Девять дн. Мой дядя Кирилла помер, так его душа в избе нашей жила, потом тринадцать дн». «Почему ты знаешь?» Тринадцать дн в печке стучало. «Ну ладно, трогай» сказал старик, и видно было, что ничему этому он не верил. Около кузьменок подводы свернули на шоссе, а Липа пошла дальше, уже светала. Когда она спускалась во враг, то уклеевские избы и церковь прятались в тумане, было холодно, и казалось ей, что кричит все та же кукушка. Во враге 1900. Во враге... Одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но и во всей всемирной литературе, говорю я. Иван Алексеевич Бунин. Чехов.